Глава 9. Екатерининск. Апрель 1799 год. Киреевский. Вот и просыпается город от зимней спячки. Хотя все происходящее здесь, да и в других местах, спячкой назвать трудно. Больше всего подходит такое определение, как брожение. В данном случае под этим стоит понимать, множество идей и предложений, направленных на самые разные области нашей жизни. Благодаря свободе творчества и множеству грамотных людей идеи высказываются по всякому поводу, благо для этого стали выпускать специальную газету, точнее, приложение к газете «Вести Даль России, где можно было предлагать и обсуждать самые неожиданные проекты. Но я не скоплёгся. Мне и другим морякам этой зимой пришлось заниматься новыми кораблями. Было закончено проектирование и подготовка многих из тех, что предлагались к выпуску адмиралам на памятном всем совещании. Они были прекрасны. И мне уже сейчас не терпелось занять место на мостике каждого из них. Самым большим был пароход, способный самостоятельно совершать дальние морские походы, для чего мог нести значительный запас всего необходимого, включая уголь или нефть и механизмы по его подготовке. Основным видом топлива для военных оставалась нефть. Следует сказать, что многие наши корабли переходили на использование угольной пыли в качестве топлива. Правда, это пока больше касалось внутренних районов плавания. Дело в том, что Хотя нефть и лучше подходила как топливо, найти ее в других местах было затруднительно. А вот уголь был доступен, причем достаточно просто было создать его запасы в нужном месте. Механические мельницы, имеющиеся на таких кораблях, перемалывали его до нужного размера. Но при этом никто не сбрасывал со счетов нефть, с ней было меньше хлопот. Так что с этим у нас пока не было полной ясности, что вызывало значительные трудности и дополнительные затраты. Опытным путем установили, что после подготовки на роль топлива годился уголь любого качества, обеспечивая в итоге хороший результат. Так вот, на пароходы, или как их называл адмирал крейсера, поставили по 6 нарезных пушек способных стрелять на дальность более 6 километров. Корабль был целиком металлический и при необходимости мог нести дополнительно до 50 человек десанта и несколько паровых катеров. В общем, на мой взгляд, это был совершенно новый тип вооруженного судна, способный самостоятельно решать любые задачи в любом месте. Другим типом был корабль «Матка», несущий значительные запасы топлива и имеющий возможность производить предварительную подготовку угля. На нем располагались четыре больших катера, каждый из которых оснащался нарезной пушкой калибра 50 мм с дальностью стрельбы до 3 км, что значительно превосходило возможности гладкоствольных пушек. Автономность таких катеров была относительно небольшой, но достаточной для проникновения в любое укрепленное место и уничтожения там всего, что потребуется. Ну или самостоятельного ведения боя продолжительное время. Кроме того, катера были вооружены ракетами. Оружием пусть и не особо точным, но способным поражать цели на значительной площади а также могли поставить несколько плавучих мин, что существенно ограничивало возможности маневрирования противника. Такая матка могла действовать и в морском сражении, и она и катера, оставаясь вне зоны досягаемости огня противника, могли ему успешно противостоять, причем даже значительно превосходящему их по численности. Сократив число катеров на борту, корабль мог перевозить до сотни десантников, Как вариант, была спроектирована и матка китобой. А пока полным ходом шло строительство винтовых криперов, прекрасно зарекомендовавших себя в качестве патрульных кораблей, а также использовавшихся в роли небольших торговых судов. И был запущен еще один проект – переделка существующих парусных судов в парусно-винтовые, И их перевооружение на нарезные пушки. Все прекрасно понимали, что наша свобода зависела от возможности противостоять гораздо более многочисленному флоту противника. Если мы не могли противопоставить равной по численности флот, то обязаны были использовать наше качественное превосходство в оружии. Как говорится, воюй не числом, а умением. Кстати, в ходе обсуждений возможности оружия и его применения решили создать артиллерийские батареи береговой обороны возле всех портов, а также в местах наиболее вероятного продвижения противника. Особенностью этих батарей должна была стать возможность введения кругового огня и новые, более мощные пушки, которые пытались изготовить оружейники. Ну, а непосредственно в данный момент я готовился к походу в Корею. В прошлом году мы там побывали, бухту осмотрели, очень хорошее место. Так что сейчас собиралось посольство для установления торговых отношений, определения границ и установления порядка перемещения людей между нашими странами. Хабаровск апрель 1799 года, не наших. Границу установили, и китайцы после демонстрации возможностей нашего оружия ведут себя вполне прилично. Контрабандистов хватает, но тут уже ничего не поделаешь. От них избавиться невозможно. Но заставы стоят, и все они полностью укомплектованы личным составом. Порядок несения службы уже отработан. Единственное новшество стали привлекать к патрулированию собак. Появились энтузиасты, догадавшиеся их использовать при поиске нарушителей. Так что сейчас устроили несколько мест, где готовят таких помощников. Посольство в Китае ушло, так что теперь мы установили дипломатические отношения с соседней страной. Судя по прошедшим переговорам, Польза от них должна быть большая. Но для нас важно, что сейчас мир, и можно готовить бойцов к будущим схваткам. Как бы все ни было хорошо, я знаю, что опытные и подготовленные солдаты никогда не будут лишними. Где-нибудь они допотребуются. Да сейчас вот стали приходить новики, так что забот стало гораздо больше. И хорошей новостью стало усиление отряда пограничников катерами. Раз граница прошла по реке, то ее надо контролировать. И пусть пока возможностей для этого мало, но главное – установить правила, которые и требуется выполнять. Пусть не сразу, пусть и не в полном объеме, но люди должны привыкать к определенному порядку. Еле-еле сумели разобраться, где у нас китайцы – А где корейцы? С последними, кстати, несколько проще, чем с китайцами. Корейцев даже пускают селиться на наших землях. Немного, но такие есть. Они, кстати, прекрасно знают особенности здешнего ведения сельского хозяйства и делятся секретами с нашими поселенцами. Так что освоение новых территорий вдоль долины Уссури происходит с их непосредственным участием. Кроме того, много их трудится на прокладке дорог. Это тоже одна из тех задач, что требует значительных затрат. Нам предстоит проложить множество дорог, обеспечивающих круглогодичную связь между различными населенными пунктами. Созданы специальные строительные подразделения, чаще всего относящиеся к армии, которые оснащены тракторами, экскаваторами и прицепными тележками. Обычно такие подразделения достаточно малочисленны, и в них в качестве военно-наемных допускается принимать корейцев. Пусть не самый лучший, но выход из положения хронической нехватки рабочей силы. А вот китайцев брать запрещается. Выдержка из газеты «Вести» Даль-России «Сегодня» 14 мая 1799 года был освящен новый храм Покрова Богородицы на острове императрицы Екатерины. Освещение провел протеерей Андрей, прибывший из Москвы по указанию Святого Синода. В своей первой проповеди он отметил стремление Синода к установлению мира и согласия между православными и устранению между ними расколов. Высшие церковные иерархи приняли решение о прекращении раскола и принятии единоверия, своеобразного соединения обычев и правил старообрядцев с матерью нашей православной церковью. Пусть это пока только внутреннее решение церкви, причем принятое с определенными ограничениями и устраивающее далеко не всех, но теперь можно считать, что раскол, вредивший нашей церкви, Если не прекращен окончательно, то близок к этому. И самое главное, единоверие принято по всей территории Даль-России. Так что милости просим на нашу землю. Хотя тут особого приглашения и не требуется. Уже многие бывшие сторонники старых обрядов знают о принятых в нашем крае правилах. Некоторые присылают своих представителей для их уточнения, другие переселяются сразу. На сегодняшний день много таких осело в Благовещенске и его окрестностях, где был освящен первый храм. Теперь стоит ожидать притока новых жителей на остров императрицы. В процессе освещения храма приняла участие супруга-наместника Великого княжества даль Александра Яковлевна. Флорида. Май 1799 года. Негановский. Наше присутствие на этой земле уже никому не кажется странным. Все как-то привыкли, что это не просто тлинкиты, очередное мало кому известное индейское племя, а представители русских, прошедшие у них обучение и к тому же имеющие лучшее среди всех индейцев оружие. Было уже несколько столкновений, когда пробовали новеньких на прочность. Но каждый раз оказывалось, что взять их не так-то просто. Всем хочется получить необычное оружие, и ради этого устраиваются самые разные пакости. Особенно примечательным был последний случай. Мы тогда вместе с Котлианом и Кухканом отправились в соседнее племя. Дорога была не очень дальней и проходила по удобным для передвижения местам. Если здесь значительная часть территории занята болотами, то сейчас мы двигались по обычному лесу. Было нас с десяток человек, в нашем понимании достаточно большая сила, и мы не опасались никакого нападения. Тем не менее, взлетевшие впереди не слишком далеко птицы, словно их кто-то спугнул привлекли наше внимание. Наш отряд остановился и спешился, а двое бойцов, отправились вперед пешком на разведку. Вскоре они вернулись и сообщили, что впереди метрах в пятистах располагается поляна, через которую и проходит тропинка. Поляна имеет вытянутую, овальную форму и посередине на нас устроена засада. В лесу прячется около 15 белых с огнестрельным оружием. Что же, все было понятно. Это или охотники за головами индейцев или желающие добыть наше оружие. Что оно собой представляет и как им пользоваться, никто не знает, но каждый считает, что сможет разобраться, после чего станет самым сильным и непобедимым. Скорее, это были охотники за оружием. Нашу форму спутать ни с чем нельзя, так что надо было преподать хороший урок всем остальным, кому придет в голову подобная мысль, и самим при этом уцелеть. После недолгого совещания отряд разделился. Договорились, что мы вчетвером, Котлеан, Кухкан, я и еще один боец, поедем спереди и выберемся на поляну. Наша задача – спровоцировать атаку и при этом уцелеть. Остальные должны занять позиции на кушке леса и ждать нападения на нашу группу, после чего атаковать самим и уничтожить противника. Кажущийся безрассудным план имел все предпосылки для его выполнения. Дело в том, что все пользовались кремниевыми ружьями. В них между появлением искры от кремня и выстрелом проходило определенное время, вызванное горением пороха на полке и воспоминением заряда в ружье. Так вот, зная, что с определенного места будет произведен выстрел, За это время можно было отпрыгнуть в сторону или упасть на землю, что вызывало неминуемый промах. Этим приемом мы и собирались воспользоваться, тем более что падать с лошади умели все. Наша группа выехала на поляну в полной готовности к нападению, тогда как остальные сзади стрелки должны были открыть огонь гранатами в момент появления противника на поляне а мы со своей стороны поддержать их ружейным огнем. Не очень это приятно изображать из себя мишень, доложу я вам. И хотя за столько лет войны, казалось бы, привык ко всякому, ощущения были не самые лучшие. Но мои спутники проявляли ни малейшего волнения, и мне пришлось, скажем так, соответствовать принятым нормам приличия. Звук удара курка и вспышку пороха на полке в лесной тени мы заветили одновременно и практически сразу рухнули с лошадей, имитируя собственную смерть. Некоторое время пришлось пролежать неподвижно, пока стрелки оценивали полученный результат, а потом прозвучала команда «Том, дело сделано! Пошли собирать трофеи!» От нас до леса было метров пятьдесят. От нашей засады около ста. Так что после того, как нападавшие отошли от леса на несколько метров, раздался залп от опушки и бандитов накрыло гранатами. Тех, кто остался относительно целым, добили мы. В общем, засада была полностью уничтожена, лошади пополнили наши табуны, а оружие и снаряжение были приняты вождем соседнего племени с благодарностью что способствовало укреплению наших отношений. Надо сказать, что была еще одна положительная сторона в этом приключении. Значительно повысился авторитет Катлеана, мол, сам великий дух хранит этого вождя, а значит, надо принимать его сторону. Общая численность воинов в нашем отряде составляла уже 700 человек, да еще сотни проходило обучение в лагере на острове императрицы. Все наши бойцы постоянно контролировали вместе с Семеновыми границу. Было множество перестрелок, быстротечных схваток, но никто всерьез друг друга не атаковал. Так что мы хоть и находились в постоянной боевой готовности и регулярно принимали участие в боестолкновениях, потерь не понесли. Создавалось впечатление, что командиры по ту сторону границы не знают, что делать. С одной стороны, им хотелось повоевать и пограбить, но в то же время они опасались что-либо предпринимать и нарушить чей-то приказ. Как говорится, состояние ни войны, ни мира. Кстати, благодаря таким перестрелкам отношение к нам со стороны испанцев значительно улучшилось. Получалось, что, помогая индейцам, мы косвенно помогали им, считающим эти земли своими. Екатерининск. Май 1799 года. Лобанов. С каждым днем ритм жизни ускоряется. Если раньше была возможность долго и неторопливо заниматься одним делом, то сейчас приходится решать чуть ли не одновременно несколько проблем. И почему-то получается так, что все новые задачи достаются мне. Когда я пытаюсь возразить и передать дела другому, мне так и заявляют – ты у нас главный по развитию, вот и развивай нас. Вот и приходится всех развивать. Но, как правило, всегда находится заинтересованный человек, который в конце концов и выступает в роли коренника, несущего основную нагрузку. Вот недавно начали выдавать продукцию кирпичные и цементные заводики. Казалось бы, самое обычное дело. Но вся продукция уже скуплена на корню. Да еще и заказы оформлены чуть ли не на год. Те, кто начал это дело, сейчас самые сливки собирают. Другие же купцы, прознав про такое доходное размещение капитала, рвутся открыть свои заводики. Причем речь идет уже о выпуске продукции в больших масштабах. Так вот, теперь первые открыватели выступают в роли инструкторов, подсказывают, как это сделать, где разместить заказы, как наладить производство и помогают во множестве других вопросов. А за это получают 5% от прибыли вновь организованных предприятий в течение трех лет. Вот и получается, что наш департамент обучил одного, а тот обучает всех остальных. Мы же спокойно занимаемся своим делом И улучшаем технологию. Одно жалко. Не всегда удается использовать такой подход. Во многих случаях приходится принимать непосредственное участие в организации производства. Причем некоторые операции выполняют в закрытых цехах из, сопрож... из сопо... соображений секретности. Вот у нас сейчас работают три завода, выпускающие правые машины. Два из них делают корабельные. Один для наземной техники, а сейчас начали строить и четвертый для выпуска дизелей. У нас тут сделали новое транспортное средство. Адмирал его назвал глис глиссер. В общем, на лодку поставили воздушный винт. Теперь она может передвигаться и по воде, и по снегу, и по шуге. Получился транспорт на все времена года. Адмирал, конечно, кое-что по своему обыкновению подсказал, нарисовал обводы лодки, назвал их морскими санями, нарисовал, как лучше сделать управление и потребовал скорейших испытаний и организации производства этого грисера. Не отстают от двигателистов и оружейники. Производство патронов, как винтовок и револьверов, развернуто на нескольких заводах. Сейчас Полным ходом идет подготовка к переходу на латунные патроны с капсулем нового типа. Оружейники сделали уже магазинную винтовку и даже карабин. Будут у военных новые игрушки. Так что сухопутные войска мы сможем вооружить лучшим оружием в мире. Такого еще нет ни у кого и не скоро появится. Все дело в том, что каждая принципиально новая модель – ружья, пушки, патрона – требует, во всяком случае для нас, полного переоснащения производства. Нам в этом отношении проще. У нас нет еще такого количества производственных мощностей, как требуется. И поэтому мы можем строить сразу новые заводы под новые изделия, причем не заморачиваясь проблемами перехода от одного вида оружия на другой. Но дело даже не в оружии. Сейчас проблема стоит в рациональном размещении новых людей. Кажется, парадокс, да? Людей не хватает, а где их селить никто не знает. Дело обстоит не совсем так. После предоставления государям права отслужившим свой срок военным селиться в Даль России и гарантирования поселенцам земли и льгот в наши места пошел устойчивый, пусть и не очень сильный поток именно таких людей. К ним присоединяются малоземельные крестьяне, которым тоже разрешили в обмен на уступку своих участков в центре получить в наших местах большее по размеру. Идут и староверы, но с ними гораздо трудней. Они уже ориентируются на конкретные места, и переубедить их просто невозможно. В итоге такого освоения получается полная неразбериха. Переселенцы начинают обрабатывать огромные участки и, неправильно оценив свои возможности, оказываются не в состоянии это делать дальше. Две да особенности здешнего ведения сельхозработ не знают, так что попадают в еще худшее положение. Вот и приходится предварительно готовить территории для размещения переселенцев, где в дальнейшем будут стоять новые города и села, да заодно проводить хоть какое-то их обучение, хотя бы в первый год. Архипелаг Александра, май 1799 года, клипер-кентавр, капитан Сарычев. Корабль дрейфовал под жаркими лучами солнца, несильный ветерок дул со стороны недалекого берега, паруса свернуты, но машина под паром. «Вижу три корабля, идущие курсом в сторону берега!» – раздался крик сигнальщика. «Боевая тревога! Малым ходом вперед на перехват!» Тут же отдаю приказ. Расстояние до неизвестных кораблей оказалось значительным, так что все успели занять места по боевому расписанию. Пушки расчехлили, а комендоры приготовились к стрельбе. «Англичане! Мы их видели в Павлодаре!» И им передали материалы о наших границах и правилах плавания в этих водах. Ведут себя очень надменно. Не купцы, а какая-то военная эскадра. На каждом шестьдесят пушек, — сообщил Старпом после недолго разглядывания приближающихся кораблей. Пусть засунут все свои пушки куда подальше и поглубже. Мне плевать, что они там о себе думают. Нам все эти лоханки на пять залпов, — ответил я старкому. «Эй, боги войны! Если всех запалить из пяти залпов, каждому лишняя чарка водки. Если все будут гореть после четырех выстрелов, по две!» Озвученное предложение пришлось очень по душе артиллеристам, и они принялись с удвоенной энергией готовиться к стрельбе. Корабли противника находились еще далеко от зоны поражения их пушек, но уже были под прицелом орудий клипера. «Дайте предупредительный выстрел поперек курса!» Перед кораблями, направляющимися к берегу, поднялся всплеск от выстрела, предупреждая о неправильном поведении. Через некоторое время все английские корабли изменили курс и пошли на перехват клипера, расходясь в стороны и намереваясь его окружить. С того, что находился в центре, раздался выстрел из носовой пушки, и ядро упало едва ли не на половине расстояния между кораблями. Но намерения таким образом оказались обозначены точно, и не оставалось сомнений в желании англичан показать свою силу. «На кораблях противника открывает пушечные порты», – раздался крик сигнальщика. «Право руля. Держать дистанцию. Обходим их по циркуляции. Машина – малый ход. Пушкари – огонь по готовности зажигательными». Тут же скомандовал я. В общем, на этом как таковой бой и закончился. Обе пушки выстрелили по четыре раза, и на воде вспыхнули три огромных костра. Деревянные корабли горят хорошо, добавок имеется множество парусов и в достатке смолы, так что потушить огонь не было никакой возможности. К тому же довольно быстро взорвался порох, и через некоторое время... На воде качалось только несколько шлюпок, спущенных заблаговременно. Выживших было мало, так что их всех подобрали и подняли на борт. Вперед выступил какой-то красномордный мужик с лицом хронического алкоголика и начал кричать. — Я адмирал Гринстоун! Мы находимся в разведывательном плавании! Вы напали на корабли Великобритании! За это ответите! — Повесить! — скомандовал я после чего красноморды адмирал потерял дар речи. Его быстро схватили и потащили к ближайшей рее. «Но, сэр, адмирал принадлежит благородному роду, и...» Докончить он не успел. Опять скомандовал. «Повесьте этого!» После чего оглядел всех спасенных и четко, рубленными фразами, заговорил. «Кто еще хочет что-то сказать в свое оправдание?» «Никто!» Вы знали о правилах плавания в этих водах. Все нужные для этого материалы были вручены своевременно. Однако адмирал на них наплевал. Вам указали, что двигаться прежним курсом запрещено. В ответ последовала атака на наш корабль. Мне понятно, чем вызвано такое решение. У английских моряков сложилось сложное убеждение, что против их мощи и славы никто не устоит. Вы ошиблись. Самые лучшие корабли и оружие у русских. Вот вам доказательства. Ее указал на горящие корабли англичан. А вот насколько оно лучше, вы будете размышлять на каторге. В соответствии с имеющимися у меня полномочиями, вы арестованы за нападение на корабль Дороссии и будете доставлены на берег для препровождения на место отбывания наказания. Всех связать и поместить в трюм, кормить по нормам для каторжников. Екатерининск, май 1799 года, Муловский. Завтра я уходил в ежегодный обход заморских земель в Даль России. Надо посетить все наши поселения, новых и старых друзей-союзников, определиться, что делать дальше. Заодно доставить запасы провизии, патронов и снаряжения к Атлеану. Так что мне опять предстояло плавание вокруг мыса Горн в Новый Орлеан. Там, кстати, нам удалось арендовать у испанцев приличный участок земли и на нем устроить базу для своих кораблей. Уходил я на пароходе, первым полностью изготовленным из железа и только с машиной. Надо было оценить, что у нас получилось, и как этот корабль будет вести себя в море. Оно, и только оно, даст оценку нашим замыслам и делам, покажет, правильно ли мы строим с ним отношения. Вместе с нами шел заправщик, и на нем также размещалась сотня воинов, прошедших у нас обучение и отправляющихся на поддержку Катлеану. У нас на борту имелось четыре катера, который планировалось использовать в изучении Миссисипи. Но отправлялся я один, супруга оставалась на берегу, из-за чего оказалась недовольна и дулась на меня. Но причина такого решения была веской – ее беременность. Так что тут спорить и не приходилось. Поэтому сегодняшний ужин можно считать предвестником длительной разлуки. Честно говоря, я и сам не ожидал, что будет настолько трудно уезжать. На душе было тяжело, но в то же время меня переполняла нежность к этой женщине, делящей со мной все тяготы жизни и вынашивающей моего ребенка. В общем, сегодня, впрочем, как и обычно, я окружил свою супругу лаской, нежностью и заботой. Она уже перестала на меня дуться, и вскоре мы после окончания ужина уединились от всех в своей спальне.